В тот момент, когда Виктор сообщил Лизе, что окончательно решил развестись с ней, она пришла в ярость. Во-первых, потому что не мог он ей такого предложить, ведь она любовь всей его жизни, ради которой он пожертвовал всем и карьерой, и отношениями с родителями. Это что же получается? Она, Лиза, перестала быть объектом столь неземной страсти? Ее королеву разлюбили, вот с этим было очень трудно смириться. Ну а во-вторых, Лиза окончательно разочаровалась в психологии и во всех этих современных гуру, раздающих в интернете советы. Получается, никому из них не следовало доверять, даже тем, кто считался лучшим. Ярость Лизы оказалась столь велика, что она собралась обобрать мужа. до самой нитки, ведь он ей должен. Ничего страшного с ним не произойдет, если он лишится своих накоплений. Мужик же еще заработает. Тем более, что он гораздо моложе Лизы. Кроме того, у него есть где жить. Да и один он, судя по всему, не останется. Пусть тогда платит за все те годы, что потратила на него Лиза. Она ему отдала всю себя, а он ей развод? Значит, пусть платит, как миленький. Но Виктор оказался гораздо хитрее, чем она думала. Началась борьба за совместно нажитое, и тут выяснилось, что Лиза может оказаться в очень невыигрышном положении, поскольку часть к о з ы р е й находилась в руках у мужа, а у Лизы ни одного. Это было просто возмутительно, насколько бывший супруг оказался мелочным и жадным человеком. Большую часть нажитого он собирался заграбастать себе, но потом что-то, видимо, в голове у Виктора повернулось, и он решил оставить Лизе свою фирму. Правда, условия какие-то там поставил, что-то с программой стал мутить, в е р н о вредность еще бурлила в нем. Но все знакомые стали у в е р я т ь Лизу, что это очень выгодно стать в л а д е л и ц е й своего дела. Новую программу купить вообще не проблема. Роман ее очень поддержал, сказал, что это именно ее л и з и на роль, роль бизнесвумен. Лиза должна справиться с ней. И мать то же самое т в е р д и л а и даже Паола, пусть неохотно, но согласилась. Под соусом, бери, мам, а то ты от безделья совсем крышей поедешь. Это у нее манера такая была. Даже соглашаясь, она непременно наровила уколоть. И Лиза решилась. Была не была. Лиза стала владелицей той фирмы, руководил которой прежде Виктор. Роман нашел знакомого, который разбирался в грузоперевозках. Его поставили начальником. Он быстро организовал процесс, поставили новую программу, которая, как сказал Роман, была еще лучше Викторовой, с а м о п а л ь н о й В сущности сделанной на коленке не профессионалом. У него же у Виктора даже законченного высшего не имелось. В первых числах июля Лиза решила устроить небольшой праздник, отметить свой развод – это модно нынче – и заодно начало новой жизни. Ведь теперь она Лиза не бесправная домохозяйка, не скучающая, не прикаянная дамочка, а самая настоящая бизнес-леди, от чего не организовать девишник. Для этих целей сняли летнее кафе в маленьком городском парке. Его закрыли для посторонних на вечер. Фуршет, музыка, иллюминация. Погода прекрасная, настоящее лето, но никакой мучительной жары. Запах цветущих лип. Пришло много знакомых, в основном Лизины подруги и приятельницы, с которыми она часто общалась в сети. И, конечно, был приглашен и фотограф. Лиза дала ему наказ снять общие планы, как красиво тут все устроено, и сколь романтично светятся фонари в зеленой листве, и шампанское переливается в бокалах на фоне зажженных свечей. Не забыть еще всех приглашенных снять и Лизу с ними, затем Лизу с романом, и Лизу с романом и подругами, и Лизу отдельно с Паолой. Фотосессия обещала стать восхитительной, поскольку все гости, вернее г о с т и нарядились и прихорошились для этого вечера, словно сами стали участницами этой чудесной сказки. Подруги поздравляли Лизу с разводом, то есть с началом новой жизни. Все пришли в восторг от того, что Лиза теперь единственная и полноправная хозяйка своего бизнеса. Они все эти девчонки. в сущности ничем подобным не могли похвастаться. Нет, у некоторых имелось свое дело, но ну, что это за дела? Маникюрный салон, да в е ветеринарная аптека или окошко в доме на первом этаже, где кофе готовили на вынос. У кого-то были какие-то акции известных предприятий, несколько подружек сдавали квартиры, в основном доставшиеся от бабушек или тетушек, другие работали с утра до ночи. И ни у одной не имелось такого серьезного бизнеса, который появился у Лизы. Помнится еще недавно она переживала, что так и не смогла стать кем-то: ни профессии, ни образования у нее ничего, просто жена при муже. Так и доживать ни кем. А тут вдруг случилось именно что превращение, когда Лиза перевоплотилась во вполне значимую фигуру. Из никого она стала кем-то. В пятьдесят лет женщине принято доживать, или, как часто пишут на форумах, надо завернуться в простынку и тихонько ползти в направлении кладбища. Споры на несколько страниц. Что это за зверь такой, женщина в возрасте? Как не относиться? Любить ее или отвергать? Эйджизм в п е р е м е ш к у с мизогинией. Лиза ужасно комплексовала из-за своего возраста. Она всеми силами старалась сохранить красоту и молодость, а когда стала владелицей собственного бизнеса, ее вмиг отпустило. Подруги на этом вечере смотрели на Лизу с завистью и восхищением. В первую очередь, конечно, потому, что Лизе удалось после развода отвоевать у мужа бизнес. Не всякая женщина на такое способна. Обычно гуляют другие истории. Когда бедняжку о б л а п о ш и л и обобрал, оставил ни с чем бывший. То есть Лиза являлась самой настоящей героиней. Но вот как был когда-то герой нашего времени и появилась она, героиня нашего времени, она Лиза. Весь вечер вспоминали о Викторе, смеялись над ним. Некоторые из подруг, не смущаясь, отпускали в адрес бывшего Лизиного благоверного довольно грубые шуточки. Лиза их шуточки открыто не поддерживала, только улыбалась сдержанно, сама себе не позволяла лишнего вслух произносить. Некрасиво же, не благородно, но в душе она Виктора ненавидела, прежде всего за то, что ей пришлось столько лет прожить рядом с нелюбимым человеком, за то, что Виктор ради нее многим пожертвовал, а это так унизительно чувствовать себя вечно благодарной. Пытаться ценить нелюбимого — нет ничего хуже жить с тем, кого считаешь жалким и слабым. Если бы Виктор умер, Лизе то бы легче стало. А так, пока он жив, она его вечная должница получается. Лиза ненавидела Виктора за то, что он под конец отношений отдал ей весь бизнес, сделал свою бывшую значимой. Теперь вон все подружки завидуют. Виктор настолько ничтожный, что даже и не подумал набить Роману, то есть любовнику жены физиономию. Лиза ненавидела Виктора за то, что она первая изменила ему, и он ее за это даже не ударил ни разу. Не мужик, не мужик, совсем не мужик. Словом, весь этот вечер Лиза испытывала внутри себя. спектр самых противоречивых чувств от радости и гордости до раздражения и злости ей стало немного легче лишь тогда, когда фотограф стал снимать ее вместе с Паолой. У дочери к тому моменту волосы отросли немного, но все равно Паола как какой-то солдат Джейн. Фотограф не скупясь хвалил Лизу, сколь прекрасно та выглядит. Вы как сестры, девочки. Восхищался он, прыгая вокруг и чуть ли не плашмя, катаясь с фотоаппаратом по деревянному настилу веранды, где позируя, расположились за кованым столиком с мозаичной столешницей Лиза и Паола.